Город осажден. И все же, конечно, заключение было заключением. С двойным забором вокруг особняка, при караулах внутри и вокруг дома, с часовыми у входа в комнаты и в проходах между заборами. При строгой системе ежедневных дежурств членов исполкома Совета, при неослабном круглосуточном бодрствовании часовых республики, которая одновременно вела борьбу не на жизнь, а на смерть на фронтах гражданской войны, Екатеринбургский комитет партии 14 июня объявил мобилизованными всех коммунистов. В те дни влились в ряды вооруженных защитников революции почти две трети состава Уральской областной партийной организации. Ушли на фронт почти все рабочие с Сесерцкого, Нижнетагильского, Алапаевского и других заводов. Угроза Уралу обозначилась на второй день мятежа Белочехов, 26 мая, когда они захватили Челябинск. Оседлав железнодорожную магистраль в этом узловом пункте, Они двинулись в трех направлениях — на восток — к Омску, к Ургану, на соединение с сибирской группой легиона, на запад — к Златоусту, на прорыв к своим частям, выступавшим в Поволжье, на север — в направлении к Иштым, Екатеринбург. К последнему пункту Гайда и собравшаяся вокруг него белогвардейская свора рвались с особой яростью. Они знали, что здесь, в Ипачевском доме, с конца апреля находится под стражей Романовы. Однако уже в первых боях на Екатеринбургском направлении, в частности в сражении с белочехами и казаками, завязавшимся 28 мая у станции Аргаяш, красноармейцы и рабочие показали свою решимость сорвать эти замыслы контрреволюции. Положение ухудшилось, когда противник захватил Кыштым, очутившись в 130 верстах от Екатеринбурга, а с падением Златоуста двинулся по соединительной железнодорожной линии на Пермскую магистраль, рассчитывая обойти Екатеринбург и отрезать его от центра страны, лишить связи с Москвой и Петроградом. Отражая эту угрозу, подлинный героизм проявили отряды, присланные в помощь Красной Армии ближними и дальними рабочими районами. В те дни атаки белых на Екатеринбургском направлении удалось отбить У Аргаяша они были отброшены на других участках Уральского фронта, долго топтались на месте. В июне и первой половине июля защитники Урала ведут тяжелые бои, удерживая свои позиции под натиском превосходящих сил врага. Его усиленно снабжают правительство и военные миссии Антанты. Он получает все более ощутимый перевес в численности и вооружении. Под давлением белочехов с запада и востока и белоказачьих частей полковника Анненкова со стороны Славгорода пал Омск. Примерно в то же время легионерам с помощью эсеров и белогвардейцев удалось прорваться в Самару. 3 июля Дутов вновь овладел Оренбургом, 8 июля интервенты захватывают Уфу. Вся железнодорожная магистраль от Самары до Иркутска и прилегающие к ней районы подпали под жестокую власть белых Повсюду в этой зоне совершаются аресты и казни коммунистов, советских работников, активистов из рабочих и деревенской бедноты. В Палипензе, Сызрань, Симбирск, Томск, с соединением Челябинской, Сибирской и Поволжской групп легиона снова возросла наступательная активность белогвардейщины в направлении на Екатеринбург. В середине июля 1918 года этот город представлял собой последнюю на Урале крупную преграду на пути сил контрреволюции, разлившейся черным пятном до Иркутска, а местами и до Владивостока. С дальних и близких расстояний палящее дыхание войны доносится до дома Ипатьева. Обитатели верхнего этажа с надеждой вслушиваются в отдаленный гул. Но пристально приглядываются и уральцы – что происходит в Ипатьевском доме. Перед рабочими Мартеновского цеха Верх-Иссетского завода выступил с беседой о текущем моменте Войков. Посыпались записки с вопросами. «Скажите», — читает он одну из записок, «почему бывший царь находится в роскошном особняке, а не в тюрьме?» Причин много. Главная из них — гуманность советской власти. Куда делись царские бриллианты? Бриллианты, изъяты комиссией Уральского совета по акту, запечатаны и сданы на хранение до особого распоряжения. Что за выстрелы раздавались на этих днях во дворе дома, в котором проживает царская семья? Это были два предупредительных выстрела охраны, заметившей подачу сигналов из окна спальни бывшего царя. Эвакуируя Романовых, из Тобольска советская власть считала, что перемещает их в тыл за пределы досягаемости белых. В ходе внутренней войны, навязанной народу контрреволюцией, тыл стал фронтом. Романовы под стражей передвигались с востока на запад, из Сибири на Урал, а их рыцари-избавители катили вслед за ними свой вал террора, заговоров, массовых убийств и не в последнюю очередь ради возволения царской семьи, навлекая на нее гибель. Такую связь причин и следствий отмечает и западная антикоммунистическая пресса. Удары в те месяцы, нанесенные белыми-красным, роковым образом сказались на дальнейшей судьбе заключенных. Точнее, американцы и англичане высадились в Мурманске, на юге старые генералы формировали белую добровольческую армию, в Сибири чешский легион численностью в десятки тысяч солдат захватил Омск и двигался к Екатеринбургу. Давление этих сил и толкнуло большевиков на крайние меры, направленные против возможности монархической реставрации. Констатация, заслуживающая высокой оценки, если учесть сколь редко шпрингеровская публицистика, балует свою аудиторию хотя бы относительной близостью к истине. Впрочем, расщедрившись на такое признание, автор статьи игнорирует в событиях восемнадцатого года весьма существенные обстоятельства – кайзеровскую оккупацию значительной части территории России, а также происки Вильгельмовской шпионской диверсионной службы, которая ухитрилась запустить свои щупальца сначала в Тобольский губернаторский дом, а потом и в Екатеринбургский особняк Ипатьева. Как бы то ни было на угрозу прорыва белых в Екатеринбург, уральские рабочие реагировали просто и понятно, по законам революционной логики. Именно потому, что белые стремились во что бы то ни стало захватить бывшего царя, уральские рабочие решили ни под каким видом его не отдавать. На этой конве событий разыгрывается драма семьи Романовых. За приземистым особняком на Косогоре разливается гигантское на полнеба зарево войны, не на жизнь, а на смерть, охватившей Россию от края до края. Залегают и падают искры из-за двойной дощатый забор, за которым содержатся бывшие императоры и императрицы, и где стоят на своих постах, сжимая в руках винтовки караульные революции, сесердские слесари и верхесецкие молотобойцы. На что же в сложившихся обстоятельствах могли еще рассчитывать эти бывшие Все на то же, что и года полтора тому назад – на бегство при содействии иностранных держав. Как раз на Екатеринбургский период заключения Романовых и приходятся наиболее яростные попытки их освобождения, предпринятые и внутренними, и зарубежными силами контрреволюции. Еще в конце апреля восемнадцатого года Екатеринбургские условия охраны Романовых казались несравненно надежнее Тобольских, но уже через месяц разница почти сходит на нет – А вскоре дело обернулось так, что из Екатеринбурга Романовым даже легче было бы ускользнуть, чем из Тобольска. Там в случае бегства им пришлось бы преодолевать тысячи верст тут же по отличным густоразветвленным путям до белочехов и дутовцев рукой подать.